Когда мы переезжали через реку, то на подъезде к переправе увидели страшную картину последствий бомбежки. С деревьев свисали размотанные кишки людей и лошадей. По бокам от дороги лежали искореженные, дымящиеся машины, орудия, повозки. Я видел, как раненые, уходящие в тыл, возились возле убитой лошади, срезая с ребер в котелки мяса. За переправой Мы поднялись на пригоры, остановились, сошли с машины. Перед нами расстилалось ровное поле. Снег, на котором был густо усеян воронками от снарядов и трупами людей. Примерно километрах в полутора-двух от нас по полю шли три человека. Они наклонялись к трупам и что-то забирали. В бинокль было видно, что они обыскивают трупы, снимая с них все ценное – сапоги, часы, деньги. Начальник ПДС группа выругался, взял у бойца охраны карабин и выстрелил несколько раз в мародеров. Те залегли за трупы, а через некоторое время поднялись и быстро ушли к реке. Штабные машины и машина охраны ожидали, когда приедет связной и сообщит, куда ехать, где разместить штаб. Мы покинули открытое место, чтобы не попасть под бомбежку и остановились на песчаном бугре с огромными отдельно растущими соснами. На сосне, возвышающейся над всей округой, немцами был устроен наблюдательный пункт. К стволу были приколочены перекладины ступеньки, у вершины была видна площадка для наблюдателя. Внизу, на склоне оврага, в песке, были вырыты землянки, облицованные и перекрытые бревнами. В них установлены бочки из-под бензина, превращенные в печки. Перемерзшие в мокрых валенках Мы втиснулись в эти землянки, попробовали растопить печку, но мокрые дрова не разгорались. Тогда я в поисках сушняка увидел в стороне шашки Тула, принес их. Шашки разбили на куски, зажгли и бросили в бочку. Бочка взревела, повалил черный дым, бок бочки накалился до красна, загорелись и дрова. В землянке стало жарко, и мы начали обсушиваться, млея от тепла. Я пошел в ближайшую еловую посадку по своей надобности и ужаснулся. Меж рядов деревьев лежали наши убитые бойцы. В белых, еще не выпачкиных полушубках, с бараньями воротниками, в новых валенках. Видимо, это были сибиряки. Наши части все были одеты в шинели. Валенки у нас были постоянно мокрые, и ноги в них старались всунуть, намотав побольше портянок. Валенки раздавались в ступне, И если солдат проходил по мокрому снегу, то оставлял круглые следы, точно верблюжьи. Мне страшно было подойти к убитым и тем более снять или взять что-нибудь у них. Мне казалось, что если я это сделаю, быть и мне убитым. Видимо, здесь уже наступали ранее наши предшественники, но не удержали завоеванные рубежи, и нам пришлось снова отбивать их у врага. Прибыл связной, и мы поехали по его указанию. На высоком взгорке, господствующем над местностью, мы увидели немецкое кладбище. Впервые мне пришлось видеть такое. Ровная песчаная площадка. На входе на нее высокие ворота с перекладиной, обитой гирляндой из еловых ветвей. На перекладине хищный орел, держащий в лапах свастику. Дальше все поле покрыто крестами из белых стволов берез. На каждом кресте каска владельца, и дощечка с надписью. Кресты были установлены в шахматном порядке, так что откуда ни смотри, видишь четкие, отбитые по шнурку ряды. Сколько этих крестов! Да, немцы не рыли братских могил. С присущей им аккуратностью и педантичностью они устраивали кладбище с индивидуальными захоронениями. Крестов было много, и мы делали все, чтобы стало их еще больше». Наши войска все-таки сбили противника со второй линии обороны по злополучной речке, принятой заловать, и отбросили его к ловати. Там была третья линия обороны, отрытые в полный рост ходы сообщения, зоты, артиллерийские огневые позиции. Попытка сходу сбросить немцев в успеха не имела, и наши части заняли оборону, ожидая контратаки. Перед немецкой обороной растянулись минные поля, и многорядные заграждения из колючей проволоки, на которую немцы цепляли пустые консервные банки. В лесу были развешаны мины-сюрпризы. Тонкие проволочки, привязанные к взрывателям, незаметно тянулись по веткам кустарника. За день такую немедленно раздастся взрыв мины или гранаты. Мы подъехали ко второй линии обороны. Небольшая речушка, маленький бревенчатый домик, рядом с которым растянулся убитый фашист. Я смотрел на его землистое лицо, серо-зеленую шинель, сапоги с короткими голенищами-раструбами, хищных орлов на нашивках и знаках различия. У этого не будет могилы с крестом из русской березки. Закопают, как собаку, где лежит, чтобы не смердел. Уже в темноте мы приехали на просеку в густом лесу. Здесь, в бревенчатых срубах, видимо, прежде был штаб немецкой части. По сравнению с прежними местами мы обустроились вполне сносно. Железная печурка обогревала нас, и я хоть и спал на полу, но на деревянном и более свободно. Офицеры обустроились на нарах. От немцев остался даже штабель дров. Туалет у немцев был устроен своеобразно. К двум соснам было с одной стороны прибито отесанное бревно на уровне колен, а с другой – прочная жердь на уровне спины. Садишься на бревно, спиной опираешься на жертв, и даже руки можешь на него положить, и чувствуешь себя почти как в кресле. Нам потом часто доводилось сиживать на таких креслах, и хотя уборные немцы устраивали почти на виду у всех, в таких случаях не стеснялись. Наступила оттепель, приближалась весна. Снег стаял, речушки превратились в реки, леса и равнины в болото. Воду для питья приходилось брать из рек. У немцев были хлорные таблетки для ее дезинфекции. Мы же воду употребляли в сыром виде. и воду уносили все нечистоты с поверхности, в том числе и содержимое уборных. Начались желудочно-кишечные заболевания – дизентерия. Как-то раз я хотел напиться, невдалеке попалась глубокая воронка от бомбы, заполненная коричневой водой. В этой болотистой местности и темный цвет воды стал нам привычным. Наклонился, пью, И вдруг вижу на дне воронки труп немца. Меня удивляла подготовленность немецких войск к войне в экстремальных условиях. Все было продумано, предусмотрено. Для любых случаев взять хотя бы хлорные таблетки для дезинфекции питьевой воды, лезвия безопасные бритвы, которые мы видели впервые, пасту для намыливания, порошки в ошибойке, туалетное мыло, недоступное нам во фронтовых условиях хлеб в упаковки упаковке многолетней выпечки, ковные сапоги и многое другое. Видно было, что немцы готовились к войне основательно. На войну работала вся наука и промышленность, особенно химическая. Даже при недостатке ресурсов они снабжали армию заменителями ирзацами. Ирзац-мыло, ирзац-кофе, ирзац, ирзац, ирзац кожи и так далее. И хотя не всегда эти заменители были хорошего качества, но зато имелись у каждого немецкого солдата. Наш, без того, скудный паёк не усваивался желудком из-за кишечных заболеваний. И мы все время, даже сразу после еды, чувствовали голод. В свободные минуты я уходил недалеко от штаба в лес и, перепрыгивая по мягким кочкам болот, собирал клюкву. Углубляться в лес было опасно. Немецкие разведчики могли охотиться за языком возле штаба. Да и в болото можно было провалиться с головой. Как-то за этим занятием меня застала радистка начальника штаба Аня. Это была полненькая миловидная девушка-москвичка. Она окликнула. Эй, солдат, что вы собираете? Я, перепрыгивая из кочки на кочку, по корням-дням приблизился к ней и протянул горсть клюквы. Ее глаза сверкнули, и она с видимым удовольствием начала кушать ягоды. Я тоже хочу собирать клюковку, попросила она. Аня была в хромовых сапожках и не боялась замочить ноги. И все же далеко в воду она не могла зайти. Не могла перепрыгивать по кочкам и корням деревьев. Я приносил ей приигрышные клюквы, и она с большим удовольствием ела кисло-горькую ягоду. Так завязалась у нас клюквенная дружба, которая, возможно, переросла бы в любовь. Но мы регулярно стали встречаться, причем больше по инициативе Ани. Однажды, перепрыгивая на кочку, на которой стоял я, она обхватила меня, боясь упасть в трясину, и вдруг прижалась, обдав меня жаром. Она подняла ко мне лицо со стыдливым и умоляющим взглядом. Мы долго, а может быть, только мгновение, смотрели друг другу в глаза, и она не выдержала, уткнулась лицом в мою шине или заплакала. Я растерялся, хотел поцеловать девушку, но она прятала лицо. Так мы и стояли, и я не знал, как поступить. Внезапно Аня оттолкнулась от меня и, не разбирая дороги, проваливаясь в мох, бросилась прочь прямо по воде. На следующий день в обычное время она не пришла. Напрасно я прождал, не уходя далеко. Что-то перевернулось у меня в сердце, стало тоскливо. В этот вечер противник обстреливал наш штаб из орудий. Когда начался обстрел, мы легли на пол под нары и стул. В этот вечер у нас была связистка из полка. Она тоже упала на пол и, подтянув меня на себя, стала целовать. «Не теряйся», — подшучивали офицеры, — «лови момент». Но мне в такие минуты было не до любви. Потом эти же офицеры рассказывали, что она всегда, когда бывала бомбежка или артобстрел, тянула на себя кого-либо и отдавалась с азартом. Мне, думается, они преувеличивали, если вообще не врали. На завтра я встретила Аню на обычном месте. Она мало говорила, была задумчива, а затем пригласила к себе в гости, пообещав познакомить с напарницей. Я отнекивался, не решаясь встретиться с Чернявским. Но она переубедила меня, сказав, что штаба нет, они поехали в полки. Я пришел в избушку штаба Огляделся. Большой стол, карта на стене, на маленьком столике рация, за ней девушка с наушниками на голове. Аня нас познакомила. Здесь же у стены были двухъяростные нары радисток, а в другом углу раскладушка, покрытая одеялом. Аня сказала, что мы будем пить чай. Достал печенье, сахар, чашки. После предложил спирт, но я отказался. Лена, вторая радистка, попросила Аню, чтобы она подежурила, пока Лена не вернется. Видимо, решила оставить нас двоих, создать условия. Я явно терялся. Аня тоже вела себя с кого. На обоим нам было неловко. Не знаю, как бы все закончилось, если бы не приезд Чернявского. Я вскочил, приветствуя начальника штаба по стойке, смирно. Он, стрельнул глазами на меня и Аню, стал раскладывать карты на столе и велел найти Лену. Мы вышли. Аня предложила пройтись по просике. Во время прогулки она начала жаловаться, что начальник штаба к ней пристает, не дает спать. И вдруг, не знаю почему, призналась мне, что ждет ребенка. Чернявский взял ее силой и теперь пристает к Лени. Я был поражен. Этот до мозга костей интеллигент, преподаватель академии И вдруг такой же, как обычный мужик. Неужели он мог изменить своей жене? Вспомнилась, как еще во Внукове я отвозил на его квартиру в Москве продукты. Тогда дверь мне открыла красивая Матронная, лет пост сорок, одетая в роскошный шелковый халат с глубоким вырезом, в кожаных перчатках, с ножом. Она прочла записку Чернявского, пригласила в квартиру. Я сказал, что сейчас принесу продукты. Вернулся на улицу, завалил на спину мешок картошки, а шофер мешок с капустой. Мы занесли мешки в прихожую. Хозяйка предложила нам раздеться и пройти в гостиную. Квартира показалась мне графскими апартаментами, виденными лишь кино. Особенно меня поразило то, что хозяйка чистила картофель в черных лайковых перчатках, которые, в моем понимании, были невиданной роскошью, доступной только благородным дамам. Может быть, поэтому я увидел в жене Чернявского богиню? Теперь я думал, неужели такой женщине можно изменить? И с кем? С этой только что оформившейся девчушкой? Видно, думал я, инстинкт самца победил разум человека. И еще, что меня поразило. Аня сказала, что Чернявский предложил ей подобрать солдата, согласного стать ее мужем, и он их обоих демобилизует и пошлет жить в Москву я понял, что выбор девушки пал на меня. Внутри у меня все взорвалось. Да как он смеет так бездумно губить жизнь наивной девушки, распоряжаться личной жизнью других? Жалость к и гнев на Чернявского не давали мне говорить. Я ничего не ответил, ушел от Ани и больше не выходил к ней на свидание. Больше я ее не видел. Нашла ли она мужа себе и отчима будущему ребенку? На нашем переднем крае жизнь бойцов еще более осложнилась. Снег растаял, вся равнинная болотистая местность покрылась водой. Окопы и траншеи отрывать было нельзя, поэтому создали кочущие дозорные группы, а на особо опасных направлениях из бревен делали настилы на болоте, на которые ложились бойцы. Во исполнение приказа командования выйти на берег Ловати началась подготовка к наступлению. Был разработан план захвата села на берегу реки, которого, как и везде, как такового не было. Было лишь место его расположения на сухом возвышенном берегу. Враг сильно укрепил это место. Драншеи полного профиля, дзоты, бетонные и бронированные колпаки защищались колючей проволокой и минными полями. Было решено ночью с оперными группами расчистить проходы в проволочных заграждениях и минных полях скрыто штурмовыми группами проникнуть за проволоку и залечь перед вражескими траншеями. Затем, после получасовой артиллерийской и минометной подготовки, штурмовые группы должны были обрушиться на ключевые пункты немецкой обороны, а остальные бойцы устремиться к ним на помощь. Для наступления был выделен батальон, усиленный артиллерией, минометами, пулеметной роты и саперами, командование которыми было поручено капитану Кравцову. Развивать наступление после захвата деревни по трем удара по флангам врага должен был приведенный в готовность полк. Поначалу все шло по плану. Ночами саперы незаметно сделали проходы в минных проволочных заграждениях, прочесали лес, убрав мины-сюрпризы. Штурмовые группы начали просачиваться по-пластунски к переднему краю и накапливаться для броска на траншеи и дзуты врага. Взвелась сигнальная ракета – и в немецких окопах засверкали молнии разрывов. Началась артподготовка. По второй ракете штурмовые группы бросились вперед, следуя за огнем своей артиллерии. За ними поднялся батальон Кравцова. Наша артиллерийская подготовка закончилась, и уже в рядах наступающих заплясали взрывы вражеских снарядов и мин. Из немецких дзотов ударил кинжальный пулеметный огонь но он стал гаснуть по мере продвижения штурмовых групп по траншеям. Немцы поначалу отчаянно сопротивлялись, но теперь разбегались на фланге прорыва, а некоторые, прижатые к ловати, бросались в реку на льдины начавшегося ледохода. Ночная атака удалась. Деревня была занята. На флангах шла ожесточенная схватка. Враг, опомнившись от неожиданности, перебросил резервы с соседних участков и с обоих флангов, отрезал участок прорыва, окружив батальон Кравцова в деревне. Наша артиллерия и минометы израсходовали боекомплект и не могли вести огонь, рискуя поразить своих. Командир дивизии, когда сообщили об окружении батальона, потемнел лицо, Стремясь выполнить еще февральскую задачу командования выйти на ловать, Он достиг этого, хотя и на небольшом участке, и без поддержки соседей. А теперь все идет на смарку. Мало того, усиленный батальон попал в окружение. Капитохин послал своего заместителя выправить положение и любой ценой выручить батальон. Пастухов выехал из штаба в сопровождении бойцов взвода охраны, от которых я и узнал обо всем, что произошло после. Пастухов приехал на передовую и пришел на командный пункт Кравцова. Там находились командир полка, стоявшего в резерве, артиллеристы, связисты. Самого Кравцова не было. Пастухов закричал. «Где Кравцов? Кравцова ко мне!» Посыльные бросились на поиски. Связисты начали обзванивать части, спрашивая о Кравцове. Он оказался в недалеком тылу у артиллеристов. Когда капитан явился на командный пункт, Пастухов, стоявший на опушке леса недалеко от КП, обрушился на него. «Ты что наделал, сукин сын? Где ты был?» Кравцов ответил, что он налаживал снабжение боеприпасами, так как боекомплект израсходован и у пехоты, и у артиллерии, и у минометчиков. Стрелять нечем. «Ты прятался в тылу!» — кричал Пастухов. «Ты трус!» «Ты покинул свой батальон, бросив его на произвол судьбы в окружении! Раздевайся!» Стоявшие вокруг командиры и бойцы взвода охраны замерли. «Раздевайся, тебе говорю!» — ревел пастухов. Трясущимися руками Кравцов стал раздеваться и складывать одежду на еще не растаявший снег. На гимнастерке сверкнул орден Красного Знамени. «Сапоги и брюки тоже!» Кравцов скакал на одной ноге, теряя равновесие, снял сапоги и брюки. За трусость и дезертирство с поля боя получай. Пастухов выхватил из кобыры пистолет и выстрелил в голову Кравцова. Тот замертво свалился на подтаявший снег, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Пастухов резко повернулся и пошел на копе. Окружающие стояли, ошеломленные и бледные, с ужасом глядя на тело Кравцова. Кровь залила его лицо, и лужей растекалась по снегу. На капе Пастухов приказал командиру полка подготовить полк к атаке. Командиром дивизионов велел по сигналу провести 20-минутную подготовку по местам, занятым противником, на участке отсечения нашего батальона. «Да по своим не угодите!» Выдвиньте корректировщика вплотную к линии обороны противника. Смотрите у меня, пригрозил он. После арт-подготовки полку атаковать противника, пробиться к батальону и занять обороны, усилив фланги отражать контратаки. Яхантов, бери своих и помогите поднести снаряды на позиции наших батарей. Свяжите меня с Капитохиным. Во второй половине дня, после арт-подготовки, Наш полк атаковал врага, смял его и соединился с батальоном, сбросил противника в реку и начал расширять плацдарм, атакуя на флангах оборону противника. Соседи помогали артогнем, не давая немцам подтянуть резервы. Из-за лавати икали шестиствольные шаки на захваченных нашими частями позициях в деревне и дальше по берегу реки метались взрывы. Но бойцы сидели в траншеях и дзотах, отбитых у врага, и несли незначительные потери. Ловать вместе со льдом несла немецкие трупы. Поздно вечером взвод охраны вернулся в штаб вместе с Пастуховым. Я узнал, что Яхантов, мой ближайший товарищ, погиб. Он не оснаряд к орудийной батарее. Недалеко взорвалась мина, и большой осколок ударил Яшу в спину под лопатку. Так я лишился очередного друга. Рано утром на следующий день я проснулся от чего-то тревожного разговора в полголоса. Офицеры в попыхах выскакивали из избы. Вышел и я. На улице была промозглая сырость и холод. Туман слоями плыл по лесу. Вдоль просеки, всматриваясь, бежали бойцы и офицеры штаба. Когда я подошел, мороз пробежал у меня по коже. Вдали... Витая в воздухе попросики, медленно продвигалась к нам сама смерть. Во всем белом, как и положено смерти, с провалами глазниц в черепе, она медленно поднималась в воздухе и также медленно опускалась, пошатываясь из стороны в сторону, передвигала ногами и балансировала руками. Может быть это кто-то шутит, но место и время не подходили для шуток. Но вот страшное видение приблизилось к нам и оказалось живым мертвецом. Смерть витала в воздухе. Из-за слоистого тумана он попеременно закрывал ноги и голову, и от этого белый силуэт то удлинялся, то укорачивался. Когда он окончательно вышел из тумана, все увидели, что идет раненый в одном нижнем белье, Его багровое в синее лицо заплыло, рубашка окровавлена. Это был Кравцов. При расстреле его пастуховым пуля попала в глаз и вышла в затылок. Пастухов крикнул «Взвод! В ружье!». Взвод охраны бросился за оружием и, выскочив к просике, построился в шеренгу. Кравцов шел медленно и бессознательно. Когда он поравнялся со взводом, Пастухов хрипло отдал команду, и бойцы охватили Кравцова в полукольцо и пошли за ним по прусике, которая недалеко от штаба упиралась в крутой берег реки. Я ушел в штаб. Меня била лихорадка. Потом мне рассказали, что Кравцов подошел к обрыву и остановился, как будто осознавая опасность падения в реку. И тогда Пастухов скомандовал. «Взвод! Заряжай! По огонь!» Я услышал залп и содрогнулся. По моему мнению, Пастухов был неправ и совершил убийство. Тихонько между собой осуждали его и офицеры штаба. У меня даже мелькнула мысль, что Пастухов свел счеты с Кравцовым из-за Наташи. «Может быть, и можно оправдать расстрел Кравцова в боевой обстановке?» Но теперь, когда он оказался жив, добирался всю ночь в штаб, истекая кровью, возможно, чтобы объясниться, оправдаться, вторичный расстрел был убийством. Его надо было направить в госпиталь, а после судить военным трибуналом. Ну а Наташа? Я ее больше не видел и не знаю, что с ней произошло. Как она отреагировала на убийство Кравцова? Не знаю, почему не вмешался в эту трагедию командир дивизии Капитухин. Неужели он считал правильными действия своего заместителя? Или таким образом решили отыграться за неудачу на стрелочнике? В начале апреля 1943 года нас сменила на передовой другая дивизия. Начался отвод наших частей. Начальнику оперативного отдела Красильникову было приказано вести колонну войск по просекам и бездорожью. По Лежневой деревянной дороге к передовой двигались войска, сменявшие нас, и поэтому в обратном направлении пути по ней не было. Красильников шел впереди колонны, ориентируясь по карте. Он отдал мне свой весь мешок и довольно увесистый фанерный планшет. В нем была документация о передаче участка обороны, подписанная командованием нашей и сменяющейся дивизии, карты и другие документы. Все запаслись жердями и двинулись в путь. Идти было трудно. Сначала мы проваливались в жидкий торф и мох по колено, потом по пояс. Ледяная жижа при подъеме ноги заливалась в сапог, а при опускании выталкивалась. Нога в портянке действовала, как поршень в цилиндре насоса. Ватные брюки подоткнутые за ремень пол и шинели намокли, стали пудовыми. Так мы шли с вечера всю ночь. Причем ночью сильно подморозило, с неба сыпалась снежная крупа, по поверхности болота плавала кашица. Постепенно вода поднялась нам по грудь, намокли мешки. Я шел, прощупывая жердью дно и поддерживаясь ее помощью равновесия, а второй рукой на плече или на голове держал планшет. Если учесть, что мы были истощены от недоедания и болезней, вынуждены идти всю ночь по ледяной грязи, еле вытягивая ноги, то можно представить, какого предела усталости и мучений мы доходили. Уйди в кочку или плавающее бревно, хотелось опереться на них и отдохнуть, но они сразу же начинали тонуть, а человек, потеряв равновесие, погружался уже по плечи. Кроме того, бревные кочки были в стороне от пути движения, от которого нельзя было уклоняться, можно было попасть в яму. Командиры взводов строго следили за этим. Мы брели по болоту, казалось, вечность. Усталость и холод, мучения притупили ощущения, и мы двигались словно в беспамятстве и безразличии к своей жизни ко всему окружающему. К утру небо очистилось от туч, высыпались звезды, ярко светила луна, отражаясь на ледяной корке болот. Мороз усилился, командиры подбадривали, говорили, что скоро выберемся на дорогу, кричали на тех, кто останавливался или шел в сторону, цеплялся за других. Перед рассветом наконец-то вышли к какой-то деревушке, за людьми до предела. Солдаты забирались на чердаки, в свинарники, куда угодно, только бы в сухое и хотя бы немного теплое место, и тут же проваливались в сонное небытие. Говорили, что в какой-то избе на чердак набилось столько людей, что перекрытие обрушилось и задавило спящих на полу в комнате. В дома и сараи войти было невозможно. Бойцы лежали в повалку друг на друге. От бессилия Я прислонился к стене дома и начал опускаться на землю. Малейшая попытка согнуть колени вызывала страшную боль, и я, скользя спиной и руками по стене, плюхнулся на землю, не сгибая ног. Вокруг ходили командиры, поднимали людей с земли и заставляли идти по лежневке из деревни. Казалось, что я только что опустился на землю, как меня стали трепать за одежду и кричать «Вставай! Вставай!». Я попробовал приподняться или перевернуться на бок, но у меня ничего не получилось. Мокрая шинель примерзла к земле. Какой-то командир грубо толкал меня ногой в бок кричал, ругался. Потом схватил за воротник, оторвал от земли и поставил на ногу, толкнул в спину. Иди! Занималась Заря. Бревна деревянной дороги Лежневки сверкали ним Где-то впереди и позади двигались одиночные фигуры, падали, старались подняться. Я шел, еле волоча ноги. Надо отдохнуть. Попытка присесть снова не удалась, и я упал лицом вниз, перевернулся на вещмешки, на спину и провалился в небытие. Через какое-то время меня снова подняли. Поджать ноги, чтобы подняться, я не мог. Поэтому дополз до продольного отбойного бревна, лежневки, оперся на него руками и стал кое-как подниматься. Лучше б я не отдыхал. После отдыха все тело онемело, и любое движение вызывало острую боль. Солнце начало пригревать, Инии и снежная крупа растаяли, и ноги неуверенно ступали по скользким бревнам лежневки. Я совсем обезволил. Хотелось упасть на дороге и больше не подниматься. Но вот впереди показался неподвижно стоящий на дороге солдат с автоматом, который, указав на лес, сказал, «Иди туда, там кухня и отдых». В лесу стояла кухня, вокруг которой кто как лежали солдаты. Повар крикнул мне, «Эй, солдат, подходи к кухне!» Но я свалился, не доходя до него. У костра, возле которого на шестах сохли портянки и шинели. Надо было разуться, но это было выше моих сил. Меня увидел знакомый еще солдат хоззвода Володин, коловший дрова для кухни. Он подошел и поздоровался. В его глазах промелькнуло сочувствие. Я валялся у его ног мокрым грязным комком. Володин стащил с меня сапоги, и надел их на воткнутые у костра палки. Отжал портянки и развесил на ветках кустарника. Затем помог мне подняться, снял шинель, телогрейку, гимнастерку. Телогрейку он накинул на меня, а шинель и гимнастерку повесил рядом с портянками. Взяв мой котелок, Володин пошел с ним в кухню и принес мне горячей воды, полил на руки, и я умылся. Затем мой спаситель помог мне лечь на траву на солнышке и принес в котелке кашу, но этого я уже не видел». Когда меня растолкали, было уже полдень Рядом стоял котелок с едой и лежал сухарь. Увидев еду, я набросился на нее и вдруг заметил, что не вижу порученного мне фанерного планшета. От страха я забыл о боли, голоде и усталости. Потеря планшета с секретными документами – это моя смерть. Расстрел. Я начал метаться вокруг. Спросил Володину, но он сказал, что никакого планшета не видел. Тогда мне подумаю, что во время сна мог подойти начальник оперативного отдела и взять его. Ведь такие документы, какие были в планшете, нужно хранить лишь в сейфе. Я принялся искать начальника. Когда я его нашел и спросил, не брал ли он планшет, то увидел, как у него исказилось лицо, а глаза впились в меня. Он долго молчал, а потом, сдерживая ярость, прохрипел. «Я ничего». А потери не знаю и знать не хочу. Планшет должен быть у вас. Найдите его. Откуда хотите достаньте. Иначе идите. Понятно, что означало это иначе для нас обоих. Он понял, что допустил непоправимую ошибку, взяв важные документы в такой переход, и за это тоже понесет суровое наказание. Я пошел назад по пройденному пути до села, к которому мы вышли из болота. Спрашивал всех, кого встречал, не видели ли они фанерный планшет. Конечно же, никто его не видел. И я понял, что в такой массе войск мои поиски напрасны. Я пошел догонять своих, шел один всю ночь и утром вышел на плацдарм. Песчаное холмистое поле, изрытые ходами сообщений, окопами, воронками, насколько хватает глаз. Было покрыто разбитыми сгоревшими танками, орудиями, трупами солдат. Пригревало солнце. Одежда на меня просохла, и ватники стало жарко. Пришлось снять. Я не мог садиться, и поэтому спрыгнул в траншею и уселся на бровку. Вблизи меня лежал труп солдата. Каска, шинель, ватные брюки, сапоги. Когда я, закусив из котелка, уже под кисшей кашей поднялся, чтобы идти дальше, то зацепился ногой за сапог мертвеца. сапоги сапоге Загремели кости скелета. С каких это пор лежит тут этот труп? Видимо, такие же скелеты лежали по всему полю. Местного населения, которое могло бы похоронить, погибших не было, а военным было некогда. И они шли дальше, оставляя после себя неубранные трупы и разбитую технику. Я шел еще почти целый день, пока догнал своих. Войска сосредотачивались на полях, прилегающих к железнодорожной станции. Погрузка в железнодорожные вагоны должна была происходить здесь, а не на станции. Там скопилось слишком большое количество эшелонов. Почти на закате из-за пригорка, на котором скапливались наши войска, послышался всеусиливающийся гул моторов, который постепенно заполнил все пространство. На большой высоте показалась армада немецких бомбардировщиков, шедшая на железнодорожную станцию, забитую эшелонами, И прилегающие к станции рощи с опушек леса засверкали молнией и в небе расцвели разрывы зенитных снарядов. Выросла сплошная стена заградительного огня, в которую, не нарушая четкого строя, врезалась немецкая армада. На станцию и на зенитные установки посыпались бомбы, разрывы которых слились в один тяжкий взрыв, потрясший землю и воздух. Станцию заволокло дымом, В небо стал подниматься огромный зловещий столб пожара от рвущихся цистерн с горючим. Трещали рвущиеся боеприпасы. Оттуда в поле бежали люди и собаки, летели птицы. Со стороны было страшно смотреть, а что творилось там, на станции. Я плотнее прижался к земле, но сосед по окопу стал уговаривать меня пойти на станцию, чтобы раздобыть чего-нибудь съесного. «Там, — говорил он, — сейчас можно найти в разбитых вагонах все, что угодно. Но ведь там все в огне. Рвутся боеприпасы. Ай, черт с ними! Где наше не пропадало? Махнув рукой, он пошел в сторону закрытой дымом станции. Этого солдата я больше не видел. На вечерней заре подали товарные вагоны, оборудованные под транспортировку людей. Была подана команда по вагонам, и я разместился в одном вагоне с хоззводом, заняв место у стенки, чтобы меньше толкали во сне. Поезд мчал нас на юг без остановок. Ночью мы выгрузились на перегоне где-то в районе Ельца. Нас построили и повели лесной дорогой. Здесь весна была в полном разгаре, все цвело. Утренний заря в лесу, что может быть прекраснее? Запахи, пение птиц, перелески и сосновый корабельный бор, тишина и покой. Но на душе было неспокойно. Подсознательно угнетала мысль, что, может быть, такую красоту я вижу последний раз в моей жизни. Наша дивизия разместилась на холмистых песчаных буграх, покрытых хвойным лесом. В этих местах прошла война, и мы возводили шалаши из еловых лап над окопами и траншеями, размещали склады в блиндажах. В дивизию поступало пополнение. Значительно увеличилось количество автоматов, минометов, противотанковых ружей. Я нес караульную службу, помогал в различных работах в хоззводе. Первомай был отмечен лишь сытным обедом, мясным супом и кашей с американской тушенкой. В это время меня еще больше, чем на северо-западном фронте, мучил голод. Кажется, только что поел, как голод начинает высасывать все внутренности. Наконец-то мы отогрелись, избавились от фронтовой опасности, физической и психической усталости, и теперь организм властно требовал восполнить потери. Когда я стоял часовым у блиндажа, в глазах у меня темнело, Дождавшись смены, которой, кажется, не было вечность, я выбирал место в тени и на ветерке и лежал, приходя в себя. Теплая вода не гасила жажду, а только разжигала чувство голода. Пытаясь притупить его, ребята счищали со стволов смолу и беспрестанно жевали, словно верблюды. Я тоже попробовал обмануть голод таким способом, но в животе начались колики. В свободное время... Я ходил по перелескам и искал щавель, который мы с друзьями в немалых количествах поедали в детстве, но его здесь было мало, а, возможно, на него охотились и другие. Однажды за мной пришел посыльный. Меня вызывали с вещами в штаб. Забилось тревожное сердце, предчувствуя недоброе. И не ошиблось. Меня ждал трибунал. Под сосною небольшого переносного столика сидели еще молодой капитан и два солдата. Посыльного сменил часовой с винтовкой. Капитан, оказавшийся председателем трибунала, назвал себя и фамилией солдат, членов трибунала. Затем зачитал обвинение и начался допрос. Я рассказал, в каких условиях мы выходили из боя, как я обнаружил потерю и сообщил об этом начальнику оперативного отдела. Я признал свою вину и сказал, что этого не случилось бы, если бы такие документы транспортировались как положено, в сейфе и под охраной. На мой вопрос, нашелся ли планшет, капитан ответил, что его нашли солдаты той части, что сменила нашу дивизию. Он лежал под кустом. Бумаги, что в нем были, солдаты пустили на самокрутки. Очевидно, я все-таки дотащил планшет до первого привала, и, возможно, пока я спал, Кто-то его стащил, надеясь, что в нем что-то ценное, а потом, увидев бумаги, выбросил под куст. Насколько я помнил, ни у каких кустов я не останавливался, кроме как возле кухни. Но там я все осмотрел и планшета не нашел. Тем не менее, я почти обрадовался, что секретные документы не попали в руки врага. Трибунал вынес приговор. «За халатность» и потерю секретных документов подвергнуть меня лишению свободы сроком на восемь лет. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, тюремное заключение заменить направлением в штрафную роту для искупления вины кровью. Я был готов отвечать сполна, вплоть до расстрела, однако понимал, что теперь расстрел меня миновал.